Воскресенье. Кольцо нашлось. В холле снова был скандал и куча народа. Саша устала. За время своей работы в гостинице она, конечно, многое повидала. Постояльцы случались разные, ситуации непростые, но последние два дня оказались каким-то затянувшимся цирковым выступлением, причем поставленным плохо и неумело. Надо потерпеть всего сутки. — говорила она себе. Сегодня фестиваль закончится, половина гостей уедет к вечеру, остальные завтра всего сутки. И Дима тоже уедет. В свою жизнь. Вчера он так и не спустился. Саша не спала почти до рассвета, перемалывая в себе события прошедшего дня, вспоминая прогулку по городу, концерт и последующую ссору. Ей очень хотелось понравиться ему там, в саду, Хотелось, чтобы он услышал ее пение и восхитился, как когда-то. А на деле? На деле получилось то, что получилось. Взаимные безжалостные упреки. И что дальше? Развод? Да, развод. От одной этой мысли становилось страшно и холодно. Можно не видеться годами, жить в разных городах, общаться с помощью скупых смс по праздникам и при этом знать, Что еще есть нечто связующее? Хотя бы общая фамилия, штамп в паспорте и действующее свидетельство о браке. Вот удивительно. Давно живешь отдельно. Кажется, новая запись, официально объявляющая о разрыве, абсолютно ничего не изменит. Уже расстались. А больно. Так же, как когда уходила. В крошечном холле кричали, скандалили, размахивали руками. Кристина рядом безуспешно пыталась успокоить постояльцев. «Надо что-то срочно придумать, как-то угомонить разбушевавшихся людей. В конце концов, это ее работа. Но сил не было. Может, предложить всем чаю с пирожными?» Кольцо нашлось случайно, в вазе с карамелями. После завтрака Валентина Петровна традиционно решила взять несколько конфет запустила туда руку и выудила собственное кольцо. Откуда ни возьмись, появилась Лулу со своим едким комментарием. «Это как же вчера нужно было зачерпнуть халявы, чтобы не заметить потерю такой редкой драгоценности?» И началось. Саша вообще не понимала, что Лулу делает в гостинице. Она приехала к подруге, а постоянно вертелась здесь. «Вы намекаете на то, что я хапуга?» взвизгнула помощник режиссера. «Почему же намекаю?» Лулу -лу откровенно наслаждалась ситуацией. «Две конфеты взять можно, в крайнем случае три. Давайте посчитаем, сколько в руке у вас». «Ну, знаете ли...» Валентина Петровна перевела взгляд на Святослава Аркадьевича, ища поддержки. «Вот видите, кольцо нашлось, а вы переживали». Он привычно похлопал ее чуть ниже локтя. «А конфет можно брать столько, сколько хочется», — пришепетывая, заявила Кристина и улыбнулась. «Хоть вместе с вазой», — закончила Лулу. «Уберите от меня эту... эту оскорбляющую стерву!» «Ты слышал, милый?» — обратилась Лулу к только что вышедшему из ресторана актеру. «Меня обозвали стервой. И кто? Старая жирная маразматичка, которая теряет кольца в вазах с конфетами». «Зачем вы так про Валентину Петровну? Я не позволю!» — повысил вдруг голос Святослав Аркадьевич. «Хватит!» — Саша хлопнула ладонью о поверхность стойки. Все замолчали и повернулись в ее сторону. «Валентина Петровна, не обращайте внимания на глупые реплики. Конфеты здесь для того и стоят, чтобы их брали. Я очень рада, что кольцо нашлось. Это ваш талисман. Талисманы надо беречь». «Если хотите, я распоряжусь подать во дворик чай или кофе. Погода хорошая». «Нет-нет», — торопливо ответил за свою спутницу режиссер. «Нам уже пора. Сегодня в сквере около фонтана устраиваем интерактивную сказку для детей «Аленький цветочек». «Следующий будет колобок», — ехидно заметила Лулу. «Нет, это просто невозможно!» По лицу Валентины Петровны покатились крупные с горох слёзы. «Зачем вы так?» Кристина сама уже готова была плакать. Актер презрительно посмотрел на Лулу. «Добрый день. Ресторан для завтраков еще открыт?» — раздался доброжелательный мужской голос. По лестнице со второго этажа спускался Дима, выспавшийся, чисто выбритый, красивый и довольный жизнью. Как несправедливо. Сразу захотелось поправить волосы, побежать к зеркалу, накрасить губы, хотя не поможет. «У вас еще есть двадцать минут». Улыбка озарила лицо Кристины, на щеках девушки появился легкий румянец. «Только не это. Кажется, она увлеклась». «Отлично». Дима спустился и одарил Кристину ответной улыбкой, затем коротко, но очень внимательно глянул на Сашу. Она ничего не сказала, но взгляд выдержала. Потом Дима повернулся к безуспешно старающейся унять слезы Валентине Петровне. Он взял ее полную руку, на которой снова красовалось массивное кольцо, и почтительно поцеловал. «Пропажа найдена?» «Поздравляю!» «Спасибо!» — схлипнув, поблагодарила женщина. И тоже слегка покраснела. «И где оно оказалось?» «Кто-то подбросил кольцо!» Зловеще начала Лулу, но Саша ее перебила. Увази с конфетами. Настоящий английский детектив, бывает же такое. Одинцов снова улыбнулся Валентине Петровне, а затем обратился к режиссеру. Я слышал про интерактивный аленький цветочек спектакль для детей, правильно понимаю? Да, это детская сказка. Идея в том, что главные роли исполняют актеры, а массовку дети, которые пришли на спектакль. «Их можно задействовать в какие-то моменты, например, изобразить колокольчики в саду или продавцов на ярмарке. Для этого я специально написал несколько отдельных сцен. Таким образом, детишки одновременно оказываются и зрителями, и актерами, и даже создателями спектакля. Есть места, где они должны импровизировать, вы понимаете?» Режиссер оживился. Он почувствовал аудиторию и внимание слушателей. «Очень интересно», — заверил говорившего Одинцов. Сегодня обязательно схожу посмотреть на ваше представление. Дело в том, что несколько лет назад я организовал клуб, в который люди приходят, чтобы общаться друг с другом. И раз в неделю у нас есть специальные детские дни. Это занятия пением, рисованием, совместный просмотр мультфильмов, различные игры. И вот я подумал, что было бы неплохо в нашем клубе показать такой спектакль». «Я даже не знаю, что сказать», — растерялся Святослав Аркадьевич, вынимая из нагрудного кармана носовой платок. «Это было бы чудесно», — высморкалась в свой Валентина Петровна. «Вы понимаете, Дима?» — представился Одинцов. «Дмитрий, Святослав Аркадьевич — замечательный, необыкновенный режиссер. Но кому нужен талант в наше время, когда все кругом куплено и без взяток никак?» «Вот и отлично. Договорились. Я обязательно посмотрю сегодня «Аленький цветочек», а потом мы все подробно обсудим». Святослав Аркадьевич промокнул платком вспотевший лоб, а потом протянул руку Одинцову. Тот крепко ее пожал. «Нам пора идти, а то я бы вам рассказал, как это нравится детям», — сбивчиво забормотал он. «И родители в восторге», — добавила Валентина Петровна. «Вы знаете, какие он пишет сценарии?» «Валечка, нам пора. Право слово, не надо меня расхваливать». «Да-да». В последний раз, высморкавшись, отозвалась помощник режиссера и одарила Одинцова улыбкой. «Спасибо вам за ваше понимание!» Звякнул колокольчик. Режиссер под руку с Валентиной Петровной удалились. «Боже, сколько пафоса!» — фыркнула Лулу. «Наверное, я имею право попросить удалиться тех, кто здесь не зарегистрирован как постоялец», — холодно проговорила Саша. Ей снова стало спокойно и хорошо. Она почувствовала безмолвную поддержку Димы. Димы, который завтра уедет насовсем. «Мы уже уходим, правда, милый?» Лулу подошла к актеру и по-свойски обняла его за плечо. «Мы тоже хотим посмотреть на аленький цветочек. Заинтриговали прямо этим интерактивом». «Я бы с удовольствием, милая!» В тон ей отозвался актер и снял со своего плеча холеную женскую руку. Только через час уезжаю, а надо еще успеть собрать вещи и сдать номер. — Как уезжаешь? Куда? — В Смоленск, на съёмки. — А я? Как же я? Почему ты вчера ничего не сказала о своих планах? — А почему я должен кому-то рассказывать о своих планах? Оказывается, бархатный баритон может звучать холодно. Лулу резко изменилось в лице. Назревал новый скандал. «Какое кино? Мелодрама? Детектив? Боевик? Или это секрет?» — поинтересовался Одинцов, переключая внимание на себя. Историческая, и немного мистическая. Роль, должен признаться, небольшая, но характерная. То есть творческая удача? Да, можно сказать и так». Актер некоторое время помолчал, над чем-то раздумывая, а потом продолжил. «Скажите, вы говорили про клубы детские дни. Означает ли это, что есть и так называемые взрослые дни?» «Конечно, к нам приходят люди разных возрастов. Фильм в будущем предстоит продвигать, да и потом. У меня же есть много других ролей». «Вам нужна встреча со зрителями?» «Нам обязательно нужно обменяться контактами, Дмитрий. Загляните ко мне в номер. В течение часа я еще здесь». Сказано, это было по-барски». «Красавцы!» — подумала Саша, наблюдая за переговорами. Актер посмотрел на кусавшую губу Лулу, и в его глазах затаилась насмешка. «Чао, Белла!» — сказал он чарующим голосом, а потом послал красотке воздушный поцелуй и направился к лестнице. Примечание. «Чао, Белла!» Перевод с итальянского «Пока, красавица!» Конец примечания. «Сволочь!» Донеслось ему в спину. Лолу, эта партия проиграна». Одинцов открыл дверь. «Проводить?» «Сама выйду». Столичная гостья, высоко подняв голову и не оглядываясь по сторонам, быстро вышла на улицу. Дима последовал за ней. Холл опустел. Саша заметила, что картина со старинным домом висит слегка криво. Надо бы поправить. «Как он их всех тут, а? С ума сойти!» Кристина прижала ладонь к пылающим щекам. И ручку поцеловал, и про спектакль договорился, и как в номер сейчас пойдет, и с наглой Лулу справился. Да уж, Саша вышла из застойки и подошла к картине. Еще букет не помешает сменить. Какие цветы срезать на клумбе? Флоксы? Астры? Георгины? — Вот мужик, — услышала за спиной вздохи. — И никаких перспектив. — У кого? — «У меня», — обреченно проговорила Кристина, «Женат — «женат». Саша поправила картину, а потом посмотрела на вазу. «Может, золотые шары?» Поддерживать тему о Диме желания не было. «А вообще любопытно посмотреть на его жену», — продолжала размышлять девушка. «Интересно, дети есть?» Положение спас зазвонивший телефон. «Сашенька, на работе?» — раздался в трубке голос Марины Георгиевны. «Да, что-то случилось?» «Нет-нет, я все про вчерашнюю брошь. Хотела бы на нее взглянуть, если это возможно». «Возможно, конечно, только сегодня я до вечера буду в гостинице». «У меня тоже несколько групп в музее. Давай встретимся после работы». «Марина Георгиевна, я освобожусь только в семь вечера. Для вас будет не поздно?» «В самый раз. Приходи ко мне на чай. Там обо всем и поговорим». Саша была заинтригована. Она открыла сумочку и проверила брошь. Украшение лежало в отдельном кармашке. Вчера забыла его выложить. Вернулась домой после ссоры, и не до того было. «Приду», — пообещала Саша, и, положив телефон на место, снова подошла к вазе. да все всё-таки золотые шары». «Зачем ты это делаешь?» «Делаю что?» «Занимаешься вредительством». Лоло резко остановилась и посмотрела на Одинцова с презрением. «Кто ты такой, чтобы меня отсчитывать?» «Никто». Он пожал плечами и засунул руки в карман джинсов. Ну прими совет, заканчивай со своими играми». «Я не понимаю». Они стояли около гостиницы, у самых цветников. День обещал быть таким же солнечным и ясным, как накануне. Дмитрий поднял глаза на небо и понял вдруг, что в Москве никогда не рассматривал его». «В Москве всегда не до того, всегда некогда. Здесь по-другому. Здесь небо — часть города, с его старыми домами, цветами из детства, запахом яблок и какой-то неторопливостью. Это не сонность, нет, просто иную уклад жизни». «А что тут понимать?» — сказал он вслух. «Кольцо в вазу с конфетами подкинула ты. Значит, и забрала его вчера с раковины тоже ты». «С чего ты взял?» А больше некому. Гостиница маленькая, постояльцев немного, со стороны никто причастен не был. Да старуха сама его туда засунула, она же из ума выживает. Вообще не понимая, почему все сразу кинулись ее защищать. Лоло продолжала демонстрировать презрение. Это очень легко проверить. В холле есть видеокамеры. Достаточно посмотреть записи. Думаю, Михаилу Витальевичу будет не Михаил Витальевич в настоящий момент очень занят своей женой, у которой с утра сильно болит голова. Лоло хотела, чтобы ее голос прозвучал сладко, но получилось с обидой, детской и эгоистичной. Бегает по дому, звонит врачам, ищет таблетки. Смотреть противно. «Почему противно? Он же муж. Это нормальная реакция, если любимый человек заболел. А вот подруга быстро слиняла. Я там лишняя». Лучше бы в гостинице жила. Сил нет выслушивать это воркование. О, Мишель! Да, моя крошка. Планирует ребенка, Все разговоры о том, какие анализы сдать, каким врачам показаться. И вообще, зачем я это все рассказываю? Мне пора. Хочу посмотреть на аленький цветочек. Я не держу. Одинцов вынул руки из карманов и приподнял их наверх, показывая, что путь свободен. Только дай спокойно жить постояльцам и работать персоналу. Я уже говорила, что не имею к кольцу никакого отношения. Подкинуть Михаилу Витальевичу идею просмотреть записи? Не надо, вздохнула Лолу. Буду паинькой. Вот и договорились. Хотя он заслуживает мести за то, как выставил меня из ресторана в первый день. А что бы ты сделала на его месте? В смысле, Лолу непонимающе посмотрела на Одинцова. «Ну, вот представь, ты хозяйка гостиницы и ждёшь важного гостя. Готовишься с утра, лично проверяешь номер, заказываешь меню, встречаешь. И тут, в самый неподходящий момент, появляется слегка нетрезвый Михаил Витальевич и своим поведением устраивает концерт, практически срывая планы. Что бы ты сделала в этом случае?» Лула -Лу выслушала Одинцова, а потом вдруг расхохоталась. «Да выгнала бы его пинками!» «Что, собственно, он и сделал!» «Это было очевидно. Мы редко ставим себя на место другого человека, а ведь только стоит посмотреть на всё с другой стороны, и многое становится понятным». «Давно ты такой умный?» — чуть прищурившись, поинтересовалась Лолу. «Последние года три». «А-а-а-а!» протянула она. «Слушай, а тебе не надо продвинуть свой клуб за умеренную плату. Я бы могла». Всё же реагировала Лолу быстро и выгоду искала везде. «Боюсь, твоя страница не для моей целевой аудитории». «А вот этот...» — красотка кивнула в сторону гостиницы. «Так не считал. Вчера весь день постила фото с ним в Инстаграм. Продвигала старика, а сегодня он линяет на съемке, гад, и меня с собой не берет. Ты его использовала, он тебя. Это называется взаимовыгодное сотрудничество». «Думаю, если бы твои дела шли хорошо, то не пришлось бы гоняться за человеком, рекламирующим мазь от радикулита». Последнее замечание Лулу явно не понравилось. Наверное, потому что это было правдой. И она ответила с вызовом. «Знаешь, как трудно остаться на плаву и в тренде. Все время соображаешь новое, чем блеснуть, чем удивить. А какая вокруг конкуренция? И подписчики уходят, и зарабатывать на рекламе непросто». Одинцова тяжелые будни блогера не трогали, и вообще ему давно пора было идти. Хотелось увидеть Сашу. Они вчера плохо расстались, надо придумать, как все уладить. «У тебя отличный потенциальный заказчик под носом. Это Михаил Витальевич. Вместо того, чтобы вставлять ему палки в колеса из-за обиды, лучше бы предложил и свои услуги. Поговори с ним, сделайте серию фотографий, номер, ресторан, дворик». «Расскажи, как замечательно отдыхать в провинциальных городах. Думаю, ему понравится. Сделай неприятеля единомышленником. Это всегда беспроигрышно». Лулу -Лу слушала его, раскрыв рот. И когда Дмитрий закончил свою речь, она эффектно откинув темные волосы назад и стрельнув глазами, поинтересовалась. «Слушай, тебе случайно любовница не нужна?» Одинцов расхохотался. Когда он вернулся в гостиницу, Саши в холле не было. Только Кристина, улыбаясь, сказала, что завтрак закончился, но если он хочет, то можно договориться с кухней. Есть хотелось ужасно. Тем не менее, Дмитрий отказался от щедрого предложения, решив купить чай с булочками в городе. Он и так уже опаздывал на начало спектакля, а предстояло еще заглянуть к актеру. Звезда сериалов встретила Денцова радушно, извинился за беспорядок, предложил коньяку. От коньяка, как и чуть раньше от завтрака, пришлось отказаться. Лишь только преамбула вежливости закончилась, перешли к главному — обмену контактами и примерными сроками проведения авторской встречи. Переговоры много времени не заняли, и через 10 минут Денцов уже спускался вниз, вполне довольный результатом. В холле снова была одна Кристина а на столике в вазе стоял свежий букет, яркие золотые шары. Дмитрий улыбнулся девушке и вышел на улицу. В сквере собралось много народа, площадке с фонтаном удалось пройти с трудом. На ходу у одной из палаток Одинцов купил чай и булку с изюмом. Булку съел быстро, а чай оказался слишком горячим. Пробираться со стаканчиком сквозь толпу зрителей было проблематично, поэтому, сделав несколько глотков, с чаем пришлось расстаться. Фонтан временно отключили, чтобы шум воды не заглушал голоса. Зато в гранитной чаше плавали кораблики. Аленький цветочек был в самом разгаре. Настенька уже бежала к своему чудищу, и по замыслу режиссера на ее пути встали непроходимые кусты. Изображать заросли пригласили маленьких зрителей. Дети выбежали к фонтану и сели на корточки в круг, держась за руки. В центре круга стояла Настенька, которая предстояла выбраться наружу. Затевалась игра в кошки-мышки. Началось веселье, дети забыли, что перед ними Настенька, которой следует помочь. Они вставали перед девушкой, закрывая ей выход, громко смеялись и хором кричали. «Не пройдешь, Не пройдешь, Не пройдешь". Продолжалось это до тех пор, пока Настенька не взмолилась. «Пропустите меня, непроходимые кусты! На другой стороне леса ждет меня доброе существо. Если я опоздаю, то оно погибнет!» Святослав Аркадьевич громко спросил детей. «Ну что, ребята, пропустим Настеньку?» «Да!» — прозвучало дружно в ответ. Это оказалось замечательное представление. Настоящий театр с игровыми элементами. Одинцов наблюдал за родителями и детьми, среди которых увидел потерявшуюся в пятницу девочку по имени Милорада. Он думал о том, что если подобное получится организовать в Москве, будет здорово, а еще лучше — сделать детский театр на регулярной основе. Но это в будущем. Потом его взгляд выловил из толпы зрителей Валентину Петровну. Женщина сидела на лавочке позади чудища и активно фотографировала на телефон. Лицо ее дышало радостью. она утратила свое недовольное выражение и словно разгладилось. Дмитрий вспомнил слова Саши. «Просто не очень счастливый человек». Сейчас все наносное, капризное и высокомерное, то, что служило бронёй, спало, и показалось другое, настоящее. Одинцов подумал, что не хочет быть одиноким и несчастным. И капризным и высокомерным тоже. «Дядя!» «Вы будете дубом?» От размышлений его отвлек детский голосок. «А почему я?» — удивился Дмитрий, посмотрев на стоявшую рядом Милораду. «Потому что здесь больше нет знакомых мужчин. А вас я помню. Вы меня конфетами угощали». В каждой маленькой девочке скрывается настоящая женщина. Пронеслось в голове, и Одинцов задал следующий вопрос. «Почему дубом?» «Потому что он высокий и могучий». «Логично». И, кажется, это был самый настоящий комплимент. «А что надо делать дубу?» «Держать на своих ветвях птичку». «Дядя, вы что, невнимательно слушали ведущего?» Отвлекся. прости. Где же птичка?» Одинцов присел, чтобы его глаза были на одном уровне с ребенком. Милорада отошла на шаг назад и, разведя руки в разные стороны, провозгласила. «Птичка, это я!» Зрители были покорены. Со всех сторон послышались аплодисменты и смех взрослых. «Мелорада из тех, кто всегда найдет свою аудиторию», — понял Одинцов. «У этой красотки с пепельными волосами большое будущее». «Ну, если это ты...» — Одинцов поднялся на ноги. «Где растет высокий и могучий дуб?» «Вон там». Девочка взяла Дмитрия за руку и подвела его к фонтану. Он подхватил милораду, она снова раскинула руки, на этот раз изображая крылья, и громко с чувством заговорила. «Высоко сижу, далеко гляжу, иди, Настенька, за фонтан, там на лавочке сидит твое чудище лохматое». Ничто не сравнится с детской импровизацией непосредственностью. Это был успех, и уже не просто аплодисменты, овация, хохотали все. Одинцов трясся от смеха и боялся уронить дивную птицу. Настенька аккуратно вытирала платочком уголки глаз, чудище больше не сидело. Оно лежало. Группа народных промыслов уезжала после обеда. В маленьком фойе стояли чемоданы и сумки. Пройти к лестнице было проблематично. Постояльцы сдавали номера. Кристина собирала ключи, делая пометки в компьютере. Саша желала всем доброго пути и приглашала вернуться на следующий год. Было шумно, светливо и немного бестолково. Постоянно звонил дверной колокольчик. Дверь открывалась, закрывалась, чемоданы выносились, люди ходили туда-сюда, праздник заканчивался. От происходящего Саша испытывала одновременно и облегчение, и грусть. Грусть, потому что завтра вот так же уедет Дима. Не думать о нем Саша не могла. Он ушел в город, как ни в чем не бывало. Праздник же. Откуда-то вновь появилась обида, совершенно необоснованная. Мог бы найти для нее минутку, перекинуться словом. Но нет, обычный постоялец со своими делами. Оно ведь так и есть. Обычный постоялец еще на одну ночь. К тому же накануне была ссора. Кристина пошла что-то объяснять отбывающему мужчине, а Саша начала раскладывать по ячейкам ключи от номеров. «Они тут надолго?» — послышался шепот у самого уха. И против воли на лице расцвела улыбка. дима все Всё-таки подошел, Зря она обижалась. Минут через десять точно должны уехать». «Отлично. Жду тебя у древней липы». Его губы почти касались шеи, и от этого кожа начала покрываться мурашками. Саша ничего не ответила, только головой кивнула, продолжая свою работу. Она понимала, что противоречила сама себе, обижалась, переживала за вчерашнее неудачное окончание дня, боялась продолжения выяснения отношений, желала встретиться и поговорить, злилась, волновалась, вспоминала о благоразумии и о том, что у каждого из них своя отдельная жизнь. В итоге за полдня успела соскучиться и через четверть часа пришла во дворик в растрепанных чувствах. Он сидел за столом и что-то писал в телефоне — А она так бы стояла и смотрела, глупая. А он вот сейчас возьмет и про развод скажет. В дальнем углу двора напротив липы гофрированными шапками цвели золотые шары. Именно там она срезала их для сегодняшнего букета. Рядом на земле стояла забытая лейка. Надо бы убрать, но попозже. «Привет!» Саша подошла к Одинцову и села напротив. «Привет!» Улыбнулся он в ответ и отложил телефон. Как спектакль? Отлично. Привезем его в Москву. Я уже договорился со Святославом Аркадьевичем. Он заранее посмотрит наше помещение и подумает, как там все лучше устроить. Ясно. Замолчали. Саша не знала, о чем говорить. Дима смотрел на нее и почему-то улыбался, как будто они сидели за столиком в кафе в каком-нибудь курортном городе, ждали кофе и никуда не торопились. Саша почувствовала, что начинает смущаться. Чтобы скрыть это, она начала заправлять за уши волосы. «Я хотела поблагодарить тебя за помощь утром». Получилось немного хрипло, но надо было что-то сказать. «Не за что». Он все еще улыбался, и она никак не могла разгадать эту улыбку. «Ему хорошо? Отчего? Она тут с ума сходит». «Ты отлично справилась бы и без меня, неотразимый администратор». Теперь начала улыбаться и Саша. «Неотразимый администратор. Звучит интригующе. Очень интригующе». Она сегодня была в черном, Строгая и трогательная одновременно, неуловимо похожая на француженку, а светлые глаза отдавали немного в синеву. Или Одинцову так казалось? Саша хотела сохранить расстояние, но у нее ничего не получалось, и ему это нравилось». Ты во сколько сегодня заканчиваешь работать? В семь. Так поздно. Забавно, что именно ты говоришь эти слова. Саша не скрыла иронию в голосе, но он предпочел ее не заметить. А выходные у тебя бывают? Бывают. Просто сейчас праздники в гостинице много дел. Вот завтра все разъедутся, тогда мы с Кристиной по очереди отдохнем. Ладно, я согласен на семь. Телефон получал сообщение от Ромы, который в Москве сходил с ума и не понимал, почему Одинцов застрял в Воздвиженске. Дмитрий отписался про договоренности с актером и планируемый детский спектакль. Теперь Рома желал знать подробности. Одинцов посмотрел на телефон и перевернул его экраном вниз. «Потом». «Не получится», — проговорила Саша. «Что не получится?» «У тебя всем ничего не получится». Я после работы пойду к Марине Георгиевне, она пригласила. А отказаться? Никак. Очень не хватало чашки кофе. Одинцов видел, что Саше некуда деть руки. Так бы она и сидела, вертела блюдце, помешивала ложечкой темную жидкость, подносила чашку к губам. Марина Георгиевна заинтересовала моя брошь. Не пойму, в чем дело, но голос в телефоне звучал возбужденно. «Понимаешь, она очень выдержанный человек, бывшая учительница». «Что учительница, видно сразу», — хмыкнул Дмитрий, вспоминая оценивающие взгляды накануне. «Меня вчера, кажется, не одобрили. Причислили к ненадежным элементам за вольнодумство». Саша не сдержала смешок. «А ты надежный элемент?» Надежный. И снова пауза. Она прячет глаза. Он решается продолжить. Мы слишком поздно многое понимаем, обычно когда теряем. Какая избитая фраза! Саша внимательно разглядывала стол. Липо за ее спиной едва слышно зашелестело листьями. Все истины избитые хрестоматийны, но от этого они не перестают быть истинными. Нетрудно тебе что-то ответить, и трудно понять, к чему этот разговор. Ты завтра уедешь? «А сегодня провожу тебя после работы к строгой учительнице». «Это так необходимо?» Саша наконец подняла глаза. «Очень». «Есть дни, в которых совершенно по-особенному чувствуешь жизнь. Небо, город, дорожки с первой опавшей листвой, человека рядом». По абсолютная наполнилась чем-то необъяснимым, но очень важным. Именно это чувствовал Одинцов, идя рядом с Сашей. Их уединение во дворе нарушил Михаил Витальевич, который все же решился оставить приболевшую жену, чтобы узнать, как дела в гостинице. При его появлении Саша поспешно поднялась и, отчитавшись про группу народных промыслов, ушла проверить освободившиеся номера на предмет внешнего вида. Хозяин гостиницы проводил ее взглядом и с неодобрением сказал Одинцову. «Не стоит кружить девушке голову. Вы уедете, а она останется. А если я заберу ее с собой?» — поинтересовался Дмитрий. «И где я потом такого администратора найду? К тому же вы женаты, так что шутка неудачная. Но вообще, эти женщины, у них в голове одна любовь, а ты в итоге без сотрудника». Найти хорошего администратора — проблема, — согласился Одинцов. Именно. Рома так никого пока и не нашел. Дмитрий не мог не оценить зеркальности ситуации. Забавно. После разговора с Михаилом Витальевичем он наведался в автосервис и ровно в семь ждал Сашу около гостиницы. Она только вышла, и Одинцов сразу же ощутил вот эту полноту жизни, которая не покидала его всю дорогу до дома строгой учительницы. Хотелось взять Сашу за руку, почувствовать тепло ее ладони, показать всем в городе, что эта женщина его. Он помнил ее вчерашнюю на концерте, новую, недоступную, волнующую. А сейчас Саша шла рядом и была совсем другая, знакомая, очень понятная и родная. Знаешь, хорошо, что мы вчера все это наговорили друг другу, сказал он. Думаешь? Да, столько накопилось всего, держалась внутри, отправляла, а сейчас выплеснулось и стало легче. — Пожалуй, — согласилась она. И знаешь, я там в прошлом далеко не всегда была права. Я тоже наделал кучу ошибок. Одинцов все таки взял ее за руку. Она не отняла свою ладонь, позволила крепче сжать пальцы Дом Марины Георгиевны стоял на возвышенности, почти на самом берегу реки. Он был деревянный, с нарядными кружевными наличниками. За забором ярко пылали георгины. Хозяйка в темном шерстяном платье вышла поприветствовать гостей. Она, как и накануне, окинула оценивающим взглядом Одинцова, а потом пригласила всех войти. Дмитрий начал было говорить, что подождет у реки, но Марина Георгиевна уже шла по дорожке к дому ничего не оставалось, как зайти за калитку. Сад около дома был небольшой, но ухоженный. Под старыми яблонями стояла беседка с круглым столом и плетенными стульями. На реку и противоположный берег открывался живописный вид. Все вокруг дышало покоем и умиротворением. Солнце готовилось к закату, окрашивая небо всполохами. «Поставьте на стол». Прервала созерцание Одинцова Марина Георгиевна, вручив ему вазочку с вареньем. Щелкнул выключатель. В беседке стало светло. Стол для чаепития был готов быстро. Дмитрий не помнил, когда в последний раз проводил время вот так. Разве только в детстве, на каникулах у бабушки. Давно забытое чувство, и что-то слегка защемило в груди. В эти дни в Воздвиженске он вообще по-другому стал ощущать жизнь, словно на время остановилась вечная гонка, и он вдохнул полной грудью, увидел то, что раньше ускользало. Саша была права. Одинцов рассуждал об одиночестве в больших городах, рассказывал о планах сделать этот мир чуточку лучше, а сам все время бежал, не оглядываясь, не замечая мира вокруг. Организовывал досуг для других и терял свой. И понял, что нашла в этом городе Саша. Жизнь, небо, реку, дело, вечера, друзей, музыку, себя. Чай был душистый и вкусный. Марина Георгиевна добавила туда смородиновые и малиновые листья. Разговор, начавшийся с обсуждения городского праздника, незаметно перешел на брошь, которую Саша вынула из сумочки и передала бывшей учительнице. Та бережно взяла украшение в руки, долго рассматривала его, а потом заговорила. «Поразительно. Скажи, а у тебя в Воздвиженске никого из родных нет?» «Нет. Я здесь случайно. А что такое?» «Сейчас». Марина Георгиевна поднялась на ноги и пошла в дом. Через несколько минут она вернулась с фотографией, той самой, с которой была сделана увеличенная копия для музея. «Вот, посмотри!» Положила она на стол карточку и маленькую лупу. Это Любовь Чигирёва с детьми. Фотография была небольшая, но очень четкая. «Видишь брошь? Когда мы увеличивали портрет, брошь не вошла, потому что слишком близко находится макушка ребенка, получалось некрасиво. И правда, брошь очень похожа. Саша была заинтригована. Она рассматривала украшения на фото через увеличительное стекло. Я бы осмелилась предположить, что та же самое, Но это невозможно. Саша отложила в сторону лупу. Во-первых, мои родители живут в Твери. В Воздвиженске мы никогда не были, и в нашей семье этот город никогда не упоминался. А во-вторых, сколько таких брошей было в те времена? В том-то и дело, что мало. Это непростая брошь. Посмотри наоборот. Видишь клеймо? Ювелирный дом Вивер. Этого дома больше не существует. Но в конце XIX века он сделал переворот в ювелирной промышленности, настоящую революцию. Братья Вивер ушли от классических общепринятых форм и стали комбинировать металлы, использовать эмаль, перламутр, слоновую кость. Для их изделий характерна асимметрия и выпуклость, разные сплетающиеся узлы — Это было зарождение нового стиля, который позже получит название модерн. В ювелирных украшениях братья Вивер стали его родоначальниками. Увидеть подобную брошь у жены купца из провинциального городка слишком необычно, поверь мне. В конце позапрошлого века в Москве проходила выставка братьев Вивер, так что теоретически купить такое украшение было возможно. Может, Петр Гордиич хотел сделать жене дорогой подарок? Мы не знаем». Но если это так, то выбор Чигирёва был необычен и смел. Я давно об этом думала, еще когда готовила экспозицию для музея. А уж когда увидела брошь на тебе... Удивительно! Это все, что смогла сказать Саша. Она отодвинула чашку и замолчала, задумавшись. На столе рядом лежали фотографии и брошь. Никто не прерывал возникшую тишину. Одинцов взял снимок и тоже начал рассматривать его через лупу. Хозяйка дома неторопливо пила чай. «Мне всегда казалось, — тихо заговорила Саша, — что это старинная, но не слишком дорогая вещь, потому что здесь нет крупных камней, не знаю, бриллиантов или какой-то необыкновенной жемчужины, как пишут в романах. К тому же родители подарили мне ее очень просто, без какой-либо торжественности или сопутствующей легенды, Раньше брошь изредка надевала мама, а когда мне исполнилось восемнадцать, я даже подумать не могла. На больше слов не хватало. «Это очень дорогая и по-настоящему ценная вещь», — сказала Марина Георгиевна. «Знаете», — продолжила свой рассказ Саша, — «я ведь не просто так попала сюда». Брошь всегда хранилась рядом со старинной открыткой, и на этой открытке как раз изображен Воздвиженск, колокольня у торговых рядов, парк. То есть вот я приехала после того, как однажды вечером рассматривала открытку. Может, брошь и открытка правда как-то связаны, но если это так, и если, как вы говорите, это нетипичное украшение, то получается, от одной только мысли у Саши закружилась голова. «Это вещь Чигирёвой?» Получается, подтвердила Марина Георгиевна, ты можешь показать мне открытку? Да, конечно, там еще на обороте надпись есть чернилами, только она сильно выцвела. Вы позволите? Хозяйка дома забрала у Одинцова фотографию и перевернула ее. Здесь тоже есть надпись. Не стоит ворошить прошлое, его надо хранить. Почерк похож? Я не знаю, растерянно произнесла Саша. Я не помню. Это надо сверять. Завтра вам покажу». Совпадения оказались настолько сказочными и нереальными, что думалось совсем плохо. Зато ей передалось возбуждение и волнение Марины Георгиевны. «Неужели? Разве такое может быть? А главное, как в их семье оказалось такое ценное украшение? А если его не купили у кого-то, а передавали из поколения в поколение? Дальше становилось просто трудно дышать». «Что вы скажете, молодой человек?» Вопрос был задан Одинцову. «Пока ничего», — ответил он спокойно. «Саша права. Надо сверить почерки, и если они совпадут, то получится удивительное открытие». «Мне нравится ваш деловой подход», — Марина Георгиевна с интересом смотрела на гостя. Она не спросила у Саши, кто этот человек, который второй день сопровождает ее. Ни жестом, ни взглядом не выдала своего любопытства. Саше даже казалось, что никаких объяснений не надо. Марина Георгиевна все знает сама. А над магнитом с пятым лепестком я бы все же рекомендовал подумать. Каким магнитом? Она поняла, что упустила что-то. Помнишь, ты все время сокрушалась, что на брошке нет счастливого цветка. Вот я и предлагаю изобразить его на магните или открытке. Поймать удачу за лепесток. «Думаете, сработает?» Марина Георгиевна потрогала рукой остывший чайник. «За удачей многие гоняются», — ответил Дмитрий. «Важно в погоне не пропустить главное». «А вы не безнадежны. Пойду чайник поставлю». «Он ей нравится», — поняла вдруг Саша. Уходили уже по темноте. Вместо того, чтобы направиться домой, Саша начала спускаться к реке. На берегу было безлюдно, вода поблескивала под светом фонарей, что рядком стояли около домов на берегу. Тихо плескалась рыба, пахло кострами и тиной, Похолодало. Дима был так близко, что Саша чувствовала тепло его тела. Хотелось прижаться спиной к твердой мужской груди, согреться и так и стоять, смотреть на реку, ощущать восхитительный покой природы, не торопить время. Удивительный вечер. Удивительный разговор. «Как ты думаешь, такое вообще возможно?» Спросила она, еще только осмысливая услышанное от Марины Георгиевны. Он ничего не ответил. Стоял за спиной, молчал, о чем-то думал, а потом повернул Сашу к себе. Взял в ладони ее растерянное лицо и поцеловал.